Опубликованные письма Софии из книги История и мифы белого маяка. Письмо Софии от такого-то августа 1915 года. Дорогой Дмитрий, я не могу выразить словами счастье, которое меня переполняет. Казалось, ещё вчера я была неуклюжей девчонкой, играющей в куклы, а сегодня я уже замужняя дама. Хотелось бы поведать тебе о той глубине чувств, что я испытываю, глядя на своего обожаемого мужа, но боюсь, что в мире не найдётся таких слов. В нём я нашла всё, о чём может мечтать любая девушка. Антоний, его имя я повторяю не в силах поверить, что мне так повезло. Нигде и никогда я не встречала столь мужественного и неустрашимого человека. Видел бы ты, как он управился на днях с одним диким жеребцом. Тот выломал ограду, вырвался и напугал работников фермы до жути. Признаюсь, я и сама порядком испугалась, но за своего мужа. Конечно, Антоний очень силен, но тот бешеный конь внушил мне определенные опасения на свой счет. Наверное, эти минуты я совсем не дышала». глядя, как мой муж управляется с конём, я вспоминала все молитвы, которым меня учили отец и наша клара, умоляла силы небесные оставить мне моего дорогого супруга живым и невредимым, особенно сейчас, когда у нас растёт чудесный малыш, наш первенец Эрик. И знаешь что? Не хочу показаться кем-то из разряда домашних куриц, над которыми я раньше изрядно потешалась. Но всё во мне так и трепещит. Думая об этом, я удивляюсь, вспоминая, как ещё недавно меня преследовали чаславные мечты о карьере и сцене. По моему верному убеждению, моё истинное призвание иметь любящую семью и оберегать её. Даже если я проживу всю жизнь тут, на ферме, я буду счастлива, лишь бы со мной был мой Антоний и наши дети. Прости мне моё сбивчивое повествование я как всегда руководствуюсь одними эмоциями а их у меня сейчас в избытке но расскажи мне о себе я часто думаю о тебе каково тебе там в неведомых мне землях когда ты так внезапно покинул нас в день моей свадьбы я ужасно расстроилась хотя признаюсь я словно этого ожидала чудно не так ли подозревать о чём-то, а затем удивиться этому. Ты казался таким странным, невыносимо равнодушным и отстранённым, что, зная тебя и то, как ты заботился обо мне, я объяснила это твоей невероятной беспокоенностью в связи с моим бракосочетанием. Это я поняла также из твоей записки, которую ты нам оставил. Поверь, мы искренне переживали за тебя. хотя я чувствовала, что ты жив и здоров, но только подавлен. И вот наконец мы получили от тебя послание почти год спустя, чему страшно обрадовались. В том письме ты говорил, что устроился помощником к одному учёному, который как будто весьма доволен тобой и прочит тебе большое будущее. Ох, как бы я была этому рада! Ты всегда был не таким, как остальные. И ты как никто другой достоин этого. А ещё порой я словно слышу, что ты завёшь меня, но как-то неуверенно и робко, будто тебе неловко. Но от чего так? Возможно, ты полагаешь, что раз я вышла замуж, то мне теперь до тебя нет никакого дела. Пожалуйста, не думай так. Этим ты обидишь меня. Я люблю тебя как прежде, а может и больше. Я Переживаю, что ты там совсем один. Найди себе хороших друзей, на которых можно положиться в трудную минуту, хотя я надеюсь, что таких минут будет как можно меньше. Отец передавал тебе тёплые пожелания и напутствия, чтобы ты хорошо учился. Я допишу письмо и отправлюсь к нашей тёте Агате. Она давно ждёт от тебя новостей. И хочет приложить своё письмо, чтобы отправить вместе с моим. В последний раз мы долго ждали от тебя весточки, хотя ты и объяснил, что почти не располагаешь временем, чтобы, как ты выразился, спокойно сесть и набросать пару строк. С этими словами я обнимаю тебя. Любящая тебя сестра. Писмо от Софии, такого-то марта 1916 года. Это что-то невероятное, мой дорогой Дмитрий. Наконец-то я получила от тебя письмо. Эти страшные бури не давали ни одному кораблю подойти к берегу. Мы на Тровыси уже истосковались по хорошей погоде. Но ледяной ветер словно поселился у нас здесь навсегда. Хотя я знаю, что настанет день, и настоящая весна вступит в свои права. Мне ужасно жаль, что ты болел. Я словно чувствовала твою слабость, будто ты был в забытии. Но сейчас ты поправился, и я прошу тебя позаботиться о себе, если это некому сделать. Помни, что я с нетерпением жду момента нашей встречи. Наверное, ты еще больше повзрослел и отрастил какие-нибудь усы. Вот потеха. Но усы тебе не пойдут, даже если ты возмужал и стал еще умнее, чем раньше. Впрочем, я подозреваю, что ты меня не послушаешь. Ты говоришь, что твоё обучение идёт быстрее, чем ожидалось, и теперь твои учителя невероятно гордятся тобой. Знай, что и я тобой горжусь. Я закрываю глаза и словно вижу тебя рядом, протягиваю руки и обнимаю тебя. Набирайся сил, дорогой брат. Но я должна кое-что сообщить тебе. Совсем недавно я поняла, что в нашей семье ожидается пополнение. Пожалуй, ближе к зиме у тебя будет ещё один племянник, а может и племянница. Антоний, как и я, ожидаем этого волнительного события. Правда, мой муж испытал двойную радость, потому как его любимая кобыла родила чудесного жеребёнка. Ты ведь знаешь, что Антоний, как и я, любит лошадей. и прикладывает все усилия, чтобы наша ферма стала одной из лучших на острове, а может и первой из прочих. Возможно, понадобится пристроить ещё одну конюшню, но это уже ближе к лету случится. Во всяком случае, я очень жду лета. Наш остров невероятно красив в тёплое время, особенно с июня по середину октября. Впрочем, ты это и сам прекрасно знаешь. Твоя С. Письмо Софии от такого-то октября 1916 года. Милый брат, здравствуй. Ты будто совсем позабыл о нас, хотя я знаю, что это не так. Так что я совсем на тебя не сержусь. Напротив, я с радостью тебе сообщаю, что неделю назад с помощью нашего достопочтенного доктора На свет появились два очаровательных младенца, на которых я не устаю смотреть и умиляться им. Хоть и выгляжу как совершенно дурочка, это близнецы, мальчик и девочка, совсем как мы с тобой. Это ли не чудо, дорогой мой Дмитрий? Мы совсем не рассчитывали на такой подарок судьбы. Уверена, они будут так же привязаны друг к другу, как мы с тобой. Антоний очень горд нашими детьми. Он уже ведёт разговоры о том, как крепко наши дети будут сидеть в седле и непременно станут лучшими наездниками на Тровосе. Мы назвали мальчика в честь отца Петром, а девочку Верой, так звали мать Антония. Дети совершенно здоровы и у них превосходный аппетит. Кажется, наш первенец Эрик очень удивлён таким пополнением. но кажется он совсем не против иметь брата и сестру напротив он всё время тянется к колыбельке чтобы заглянуть туда иногда он подбрасывает им свои игрушки что наводит нас на мысль о том что он совсем не жадный угадай что мне подарил антоний представь себе рояль мне случалось несколько раз выразить сожаление что я скучаю по музыке и по возможности играть на инструменте Так вот, мой супруг, запомнил это, и заказал великолепный чёрный рояль, который, как он выразился, стоил как хорошая молодая лошадь. Но ему очень хотелось доставить мне удовольствие. Видел бы ты, как несколько рабочих-бедняги втаскивали мой рояль в гостиную, думая, они про себя ругают нас. Но после того, как Антон щедро расплатился с ними, то остались весьма довольны. ещё бы а уж как я была довольна и словами не передать я тут же уселась за рояль не веря своим глазам признаться я опасалась что я всё позабыла однако после некоторых попыток мои пальцы ожили и сами вспомнили что нужно делать потешу своё чеславие и скажу что муж был впечатлён моей игрой от чего я была на седьмом небе так что Как ты сам можешь видеть, в нашей семье царит полная гармония и понимание. Я, правда, не могу уделять достаточно времени своему дорогому супругу, но мне кажется, он всё понимает. Соседи, друзья и наши родственники поспешили выразить нам свои лучшие пожелания и поднесли нам множество приятных подарков. Конечно, в первую очередь то, что пригодится детям. Прошу тебя, напиши скорее Мне не терпится узнать, что ты на всё это скажешь. Знаю, что ты очень занят, но всё же удели мне немного времени. С любовью, твоя счастливая сестра. Письмо Софии от такого-то апреля 1917 года. Дорогой Дмитрий, с прискорбием сообщаю тебе, что наша старушка Клара скончалась от сильной простуды. Возможно, если бы ты был здесь, то ты мог бы помочь, но видно, не так было угодно Богу. Она сильно кашляла, и последние несколько дней у неё был жар, который не могли сбить. Я не могла надолго отлучаться от детей, поэтому навещала её в самом начале болезни. Мы все искренне надеялись, что она поправится, несмотря на преклонный возраст, как это бывало и прежде. Ведь она была довольно крепкой по натуре. Однако этого не произошло. Отец сказал, что Клара отошла спокойно, прямо перед полуночью. Антони очень поддержал меня в эти дни, взяв все заботы на себя. Тетю Агату принесли на руках в церковь, потому как сейчас она практически прикована к своему креслу. Ей не дают покоя сильные боли в ногах. Должно быть, это ревматизм. Ах, если бы ты приехал, мне было бы гораздо спокойнее и быть может, ты каким-нибудь образом облегчил бы её страдания. Врачи говорят, что это уже неизлечимо, но есть лекарства, которые могут помочь снять боль. Наша Клара успокоилась рядом с нашей матерью на старом кладбище на холме. Это не так далеко от маяка. И когда ты вернёшься, то мы непременно посетим их могилы. Мои руки немного дрожат. Я устала очень за эти дни. Поэтому моё письмо будет немного короче, чем обычно. Но я по-прежнему обнимаю тебя. Береги себя. Надеюсь на скорую встречу. Обнимаю, София. По скриптам. Дети, слава богу, здоровы. Они слишком малы, чтобы понимать горечь утраты, что, впрочем, даже хорошо. Письмо Софии от такого-то июля 1917 года. Дмитрий, дорогой, доброго тебе дня. Прежде хочу сказать от меня и тёти Агаты слова благодарности за тот невероянный рецепт мази и отвара трав, который ты прислал. Сабельник, ива. даже не взяла бы их в расчёт но в твоём чудодейственном составе 15 наименований трав некоторые из которых мы с трудом нашли но так как ты сказал что все они растут на острове то мы все их благополучно нашли и приготовили точно следуя твоему рецепту тётя агата также отправила тебе личное письмо причём пошла на почту самостоятельно чтобы продемонстрировать окружающим бодрость духа и здоровые ноги. Это так удивительно. Ей стало лучше на второй день, как она воспользовалась мазью и настойкой. А на шестой день она снова стала ходить. Кажется, она всем и каждому рассказала, что благодаря твоим рекомендациям она снова на ногах. Даже не представляешь, как сияют её глаза, когда она говорит о тебе. Но я в полной мере поддерживаю её и готова ещё раз повторить, как мы рады, что у нас есть ты. И хотя у тебя теперь много пациентов, ты продолжаешь обучение, постигнув медицину за такие короткие сроки, что кажется невозможным, ты углубляешься в такие сферы, которые наш священник назвал бы опасными для человека. Впрочем, Я точно знаю, что ничего плохого ты не сделаешь, хотя бы по причине своего доброго сердца и чистой души. Ты не сказал, как продолжается учёба в университете. Полагаю, тебе там есть о чём поговорить с профессорами и академиками. У нас стоит восхитительная погода, хотя океан и далеко от нашей фермы, но я будто слышу его шум и знакомые крики чаек. Литирок тёплые и лёгкие колышат передо мной густую листву деревьев в саду. Я это вижу в открытое Настьеш окно. Бабочки и стрекозы снуют между цветами. Это ли не рай? Сейчас дети крепко спят в своих постельках. Они похожи на истинных ангелов, которых никогда и не видела. Смеюсь, хотя нет, пожалуй, скажу, что мне посчастливилось ощутить прикосновение одного. Пусть это и покажется сном. Момент этот, состояние спокойного блаженства. Его не выразить простыми словами. Антони уехал в город. У него много дел на ферме, но я никак не могу ему помочь. Впрочем, я не скучаю. В субботу у нас был небольшой прием. Я играла на рояле. Мы замечательно поужинали и после отдыхали на веранде. Я счастлива. Что тут сказать? Я очень надеюсь, что счастлив и ты. Отец сильно сдал в последнее время после смерти Клары, но он держится и по-прежнему поднимается на маяк, не желает никому передавать свои обязанности. Говорит, что его отсюда только вынесут и никак иначе. Ну что же, хотя бы это придаёт ему сил жить дальше. Мне кажется в душе он надеется, что ты станешь следующим смотрителем. А ты как думаешь, это возможно? Как всегда, жду от тебя весточки, обнимаю, София».